Но если для нас это сознание является предметом, то оно, однако, не является предметом для сознания, и таким образом оно само как раз еще обладает характером предметности. Скептицизм не делает вывода или, иначе говоря, не выражает своего отрицания как нечто положительное, но положительное – Есть ничто иное, как простое, или иными словами, если скептицизм стремится к тому, чтобы все всеобщее исчезло, то нужно сознаться, что его состояние, как невозмутимость духа, в самом деле само является этим всеобщим, простым, равным самому себе» но оно является некой всеобщностью или неким бытием, представляющей собою всеобщность единичного сознания. Но скептическое самосознание и является таким раздвоенным сознанием, для которого, с одной стороны, движение есть запутывание своего собственного содержания, Это сознание как раз и есть все уничтожающее движение, когда совершенно случайно и безразлично для него, на что именно оно наткнется в нем. Сознание действует согласно законам, которые оно не считает истинными и представляет собою совершенно эмпирическое существование. С другой стороны, Простое мышление этого сознания есть невозмутимость, получаемая благодаря тому, что оно становится самотожественным. Однако его реальность, его единство с самим собою есть нечто совершенно пустое, и действительным наполнением является какое угодно содержание. Как таковая простота и вместе с тем, как таковое чистое запутывание, скептицизм является на деле целиком само себя снимающим противоречием. Так как в нем дух дошел до того, что он как мыслящий углубляется сам в себя и в сознании своей бесконечности постигает себя Там, как нечто последнее, то ареной, на которой расцвел скептицизм, является римский мир, ибо, как мы видели выше, при господстве внешней мировой абстракции римского принципа, республиканского принципа, а затем деспотизма императоров, дух, Спасаясь от жизни, которая не могла давать ему удовлетворение, бежал обратно в мир интеллекта, так как дух мог искать здесь примирение и эвдемонии посредством развитого мышления лишь внутри себя, а весь мир имеет своей целью лишь удовлетворение индивидуума, то добро — может быть порождено лишь в каждом отдельном случае как индивидуальное делание. В эпоху римских императоров мы, правда, встречаем знаменитых людей, преимущественно стоиков, как, например, Антонина и других, но они рассматривали это свое воззрение лишь как удовлетворение своей отдельной личности — И не дошли до мысли сообщить действительности, разумность посредством учреждений, законов государственного устройства. Таким образом, это одиночество духа внутри себя есть, правда, философствование, однако мышление остается абстрактно у себя, как мертвенное застывание» и оно пассивно по отношению к внешнему миру, а если оно и движется внутри себя, то это все же сопровождается презрением ко всяким различиям. Скептицизм, таким образом, принадлежит эпохе упадка философии и жизни. Ближайшей ступенью, на которую поднимается самосознание, является осознание им того, чем он стал. Иными словами, на этой ступени его сущность становится для него предметом. Самосознание есть простая для себя сущность. Для него не существует никакой другой сущности, кроме той, которая является его самосознанием. В скептицизме Последнее еще не является для него предметом, а предметом для него является лишь запутанность. Так как оно есть сознание, то нечто существует для него. В этой противоположности для скептического сознания существует лишь исчезающее содержание, не охваченное в своей простой устойчивости. Но истиной этого содержания является его спадание в самосознание и становление самосознания предметом для себя. Так что, хотя сущность и обладает формой некоего сущего или мыслимого всеобщего, его самосознание все же не является для него в этом всеобщем чем-то чуждым, как в скептицизме. Вместе с тем оно не есть для себя, во-первых, непосредственно сущее простое, нечто совершенно другое, как это, например, мы разумеем, когда мы говорим «душа проста», а для него последнее есть простое отрицательное, возвращающееся в себя, как всеобщее, из движения, из инобытия. Во-вторых, эта всеобщая мощь, произносящая «я нахожусь у самой себя», обладает вместе с тем значением бытия, которое как предметная сущность, имеет некую устойчивость для сознания, а не только исчезает, как у скептиков. Здесь, напротив, разум знает, что он в этом бытии обладает лишь собою, и находит лишь себя. Это внутренняя жизнь духа, пребывающего в самом себе, построила себе внутри себя идеальный мир, положила основание интеллектуального мира, царства бытия, которое не спустилось в действительность и находится в единстве с нею. Это и есть точка зрения Александрийской философии.